Вот мы и на месте Пока не вижу ничего особенного Это большое поле и есть ветропарк Постой, постой Вместо деревьев здесь стоят белые столбы великаны А на самом верху каждого столба крутится... Э... Винт с тремя лопастями Эти столбы и есть ветрогенераторы Они так похожи на мою игрушечную вертушку Тоже крутятся на ветру Правда, моя вертушка совсем маленькая, а здесь такие длинные лопасти. Больше десяти метров. Ого! Ой, там какие-то люди в ярких касках открыли дверь и зашли в столб. Если точнее, это не столб, а башня. А люди в касках – специалисты, которые следят за исправностью ветрогенератора. Для этого они поднимаются на самый верх, в гондолу. Такую специальную кабину, где находится оборудование Давай и мы за ними прошмыгнем и узнаем, как в ветрогенераторе получается электричество Вообще-то посторонним туда вход запрещен Ну дядечка Кузечка, пожалуйста, с время скоком нас никто не заметит И никакие опасности нам не грозят, он ведь нас от всего защищает Ладно, убедил, включаю времяскок раз и мы внутри круглой башни здесь светло потому что горят лампы кроме отвесной лестницы с железными ступеньками в башне ничего нет интересно нам долго подниматься наверх недолго несколько минут хотя все зависит от нашей с тобой спортивной формы Давай чевостик, не отставай высота башни около 30 метров как у большого колеса обозрения в городском парке. Так, нам сюда. Вот мы уже в гондоле. Ты как? Ух, жаль, конечно, что нет лифта. А эта гондола довольно большая. И внутри вся заставлена разными железными штуками. Дядя Кузя, через большой проем впереди видно, как вращается винт. Удивительно, как все-таки ветер двигает такую громадину. Поток воздуха давит на лопасти. Это заставляет винт вращаться. А вместе с винтом вращается вал, на котором он насажен. И получается электричество? Не сразу. От вала винта вращение передается на вал вот этой замечательной машины. А почему она замечательная? Потому что это генератор, что в переводе с латыни означает «производитель». Так это он производит электричество? Выходит, генератор здесь самая важная часть. Тут все важное. Чего, Стив? Дядя Кузя, а зачем лопасти винта чуть-чуть развернулись? Вероятно, ветер начал слабеть. А для генератора важно, чтобы винт вращался с постоянной скоростью. Поэтому, когда ветер слабый, каждая лопасть поворачивается так, чтобы он обдувал больше ее поверхности. И наоборот. Ой, дядя Кузя, что такое? Теперь гондола... Вместе с нами начала поворачиваться, словно избушка на курьих ножках. Не волнуйся, Чегостик, все в порядке. Просто ветер изменил направление. Значит, ветрогенератор его ловит? А как он определяет, в какую сторону надо поворачивать гондолу? Сейчас все поясню. Только открою люк. Тогда будет видно, что на каждой гондоле позади есть особый прибор. Вот он, анимометр. Может, слышал такое название? Нет, последнюю часть слышал – метр. Это как в словах спидометр или термометр. Верно. Метр от греческого слова «метрео», то есть «измеряю». А первая часть слова «анемометр» произошла от греческого «анемос», что означает «ветер». Анимометр измеряет силу ветра, а вращающаяся стрелка прибора указывает его направление. И гондола всегда поворачивается так, чтобы винт двигался против ветра Здорово! По-моему, использовать ветер – лучший способ получать электричество без вреда для планеты Только не везде силы ветра достаточно для выработки электроэнергии Есть еще и другая проблема – ветрогенераторы мешают птицам Про них я и не подумал Наша гондола наконец повернулась и стало видно море Какое оно большое! А вон корабль. Ого, как он на воде качается! Слушай, дядя Кузя, вот что мне пришло в голову. Если ветрогенераторы сделать поменьше, перевернуть вверх тормашками и так поставить в проточную воду, тогда вода будет крутить винты и вырабатывать электричество! Ну ты прям настоящий изобретатель! Точно! Такой винт мог бы работать во время морских приливов и отливов. Здорово! Ведь из-за притяжения Луны и Солнца приливы с отливами бывают в морях и океанах два раза в сутки. Электростанции, которые используют энергию приливов и отливов, уже придумали. Их называют приливными. А в России такая есть? Да, на Кольском полуострове. Ее построили в 1968 году, почти полвека назад. Для этого часть моря отгородили плотиной, так что получился большой бассейн. Ничего себе! Как же это сделали? Море ведь такое большое! Чтобы это узнать, давай побываем на Кислогубской приливной электростанции. Она находится в Баренцевом море в губе кислой. Что еще за губа? Так называют морской залив, который врезается далеко в сушу. А теперь давай поспешим кислой губе как раз начался отлив. Скоро станция начнет вырабатывать электроэнергию. А она разве не всегда это делает? Нет. Электроэнергия на приливных станциях вырабатывается с небольшими перерывами в самом начале и конце каждого прилива и отлива. Это, конечно, не очень удобно, зато точно известно, когда такой перерыв наступит. Итак, приготовься. Включаю время скок. 3. <laughs>